Баритон принадлежал профессору Авдееву, бывшему покровителю и наставнику Андрея по Московскому университету. Княгиня Ольга узнала Андрея всплеснула руками. «Берестов, Андрюша, блудный сын нашего сообщества, ты что здесь делаешь?» «У меня летняя практика», — сказал Андрей, смутившись своего вида и того, что он был застигнут за делом предосудительным, за частными раскопками на чужой земле. Чудесная шутка, возрадовался профессор Авдеев. Ваше Величество, прошу любить и жаловать. Этот бандит, мой любимый талантливый ученик Андрей Берестов. Очень приятно в такие дни увидеть юношу, которому интересы науки дороже, чем участие в митингах и манифестациях, сказала императрица Мария Федоровна, которую Андрей узнал не сразу, хотя видел ее близко в доме своего отчима. Андрей смущенно поклонился. «Берестов?» — сказала императрица Берестов. Она покатала в сознании фамилии, как шарик, но не вспомнила. Обратилась к молодой девушке, стоявшей рядом. «Господи, это же княжна Татьяна, которую стервец Ахмед за коленку схватил», — понял Андрей. «Что мне напоминает эта фамилия?» — спросила княжну императрица. Татьяна пожала плечами и ответила длинной французской фразой, которую Андрей не понял. Оказывается, профессор Авдеев остановился в Ялте по дороге на раскопке в Трапезунд. Он был приглашен в гости, знавший о нем еще по довоенным временам императрицей Марии Федоровны, скучавшей под домашним арестом на вилле Дюльбер, которую охранял бравый поручик Джерджилиани. Сочетая приятное с полезным, профессор повел высокопоставленных знакомых на экскурсию по окрестностям их имения, дабы показать некоторые забытые и таящиеся в зарослях памятники античности и средневековья, которыми столь славен Крым. И надо же было на руинах встретить студента Берестова. Встреча эта была приятна профессору. Значит, он смог заложить нечто важное в душу этого молодого человека, если тот даже в такое время продолжает заниматься любимым делом. Так что все прежние обиды и недоразумения были тотчас забыты, и Андрей получил приглашение к профессору, остановившемуся со своей свитой в гостинице «Арианда». Андрей отнекился, потом честно признался, что у него нет костюма для того, чтобы пойти в гости. «Ах, пустяки!» — сказала княгиня Ольга. «Неужели мы не придумаем чего-нибудь?» «Нет, не надо оправдываться и объясняться. В эти ужасные времена вполне приличные люди оказываются в безвыходном положении. Если бы вы знали, что творится в Москве...» «И здесь не сладко», — сказала вдовствующая императрица. «Я вам скажу честно, что мечтаю об одном — покинуть это обезумевшее государство». «Как я вас понимаю», — сказала Ольга. «Мне порой жаль, что я русская». «Но долг есть долг», — сказал профессор Авдеев. Этот разговор происходил уже не на раскопках, а в беседке Дюльбера, где Андрей чувствовал себя одетым в лохмоте бродягой, какие бывают только в операх. Княжна Татьяна оглядела на него с девичьей тоской, любуясь загорелыми мышцами, видными в прорывах рукава. А поручик Джорджилиани, очевидно имевший свои виды на княжну, Тяжело вздыхал и часто покидал комнату, как предположил Андрей, чтобы наточить нож, которым он зарежет соперника. В дом Андрея все же не пригласили. Да он и не пошел бы. Императоры и императрицы чувствуют предел дозволенного. Автомобиль императрицы был реквизирован революцией, так что обратно в Ялту поехали на извозчики, который, оказывается, ждал с утра перед воротами, потому ворчал по виду мадам Авдеевой, почувствовав, что его долгое стояние не будет оплачено как должно. На коленях у Андрея лежал объемистый сверток, который принесла к отъезду очаровательная полногрудая горничная Наташа. Как сказала на прощание Мария Федоровна, эти вещи остались после великого князя Гавриила Константиновича, который здесь когда-то жил. Андрей стал отнекиваться, но с ним никто не разговаривал, ему приказали рассматривать подарок не более как дружескую помощь хорошему человеку в тяжелые времена. «Надеюсь, что и мы, слабые женщины, можем рассчитывать на вашу помощь», — сказала императрица, протягивая на прощание руку. Андрей поцеловал сухие прохладные пальцы вдовствующей императрицы, ныне опальной, плененной женщины без прав и имущества, и произнес... Я буду счастлив положить жизнь за Ваше Величество. Это совсем не означало, что Андрей в одночасье стал монархистом. Он оставался социалистом и сторонником равенства всех людей. Но в одном конкретном случае, когда речь шла о Марии Федоровне, он отступал с социалистических позиций и, как честный человек, ощущал себя рыцарем-ланцелотом. Вечером на ужин к Авдеевым Андрей пришел в охотничьем костюме великого князя, который был худее, но выше Андрея. Увидев гостя, княгиня Ольга тут же потащила его в номер. Там велела снять сюртук и почитать последний номер русской старины. Тем временем она принялась что-то распарывать и перешивать, потому что была настоящей женой археолога. Она умела шить, готовить, перевязывать раны, торговаться с поставщиками и ругаться с рабочими. Вскоре пришел профессор Авдеев. Начал расспрашивать, что делал Андрей последние три года. Андрей не очень убедительно рассказал, что был в армии, его контузил, и он приехал в Крым. Тетя, его единственная родственница, скончалась, вот он и занялся раскопками. «Судьба!» — гудел профессор Авдеев, шагая по номеру между ящиками с экспедиционным добром, который они везли из Петербурга и хранили на виду, чтобы не растащили революционеры сама судьба привела тебя сюда. Надо же было именно мне оказаться в нужном месте в нужную минуту фатум и ты никому ничем не обязан. Я никому замечательно. Мне нужен умный и преданный делу помощник сказал профессор авдеев и посмотрел на жену словно отговаривал текст отрепетированный заранее и забыл слова дальше: Ну я не знаю куда вы намереваетесь ехать. Это дело второе, пробудил Авдеев. Едем мы в Турцию копать трапезунд. Трапезундскую империю это тебе что-нибудь говорит? Очень немного. Византия, средние века, царица Тамара. Достаточно, сказала Ольга. Ты выдержал экзамен. Если тебе позволяет здоровье, лучше для тебя поехать с нами. Нам остро не хватает интеллигентных сотрудников. Из старой компании с нами смог поехать только полиограф расинский Ты его помнишь? Конечно, помню. Он полиглот и отличный специалист. Из-за близорукости его не взяли в армию.